Мария Летова. Игрушка для бизнесмена. Глава первая. В следующий раз клей на скотч. Из зеркала в золотой деревянной раме на меня с иронией и насмешкой смотрит двухметровая девица в настоящих лбутенах. Щеки загораются и кончики ушей тоже. «Вот дура!» Стоящая рядом с ней девица пониже качает головой и моет свои костлявые руки в умывальнике. Обвожу губы красной помадой, игнорируя обеих. Покачивая задницами и гремя по кафельному полу своими шпильками, уходит из туалета. Оставшись одна, быстро убираю помаду в сумку и осторожно поворачиваю застежку. Вздохнув и покусав губу, Скребу ногтем след от засохшего клея момента, на который посадила фальшивую эмблему Шанель. Она отвалилась вчера. Смотрю на свое отражение, приглаживая руками поетки на платье. Ноги адски болят. Говорят, от туфель Джимми Чу ноги никогда не болят, даже если шпилька 10 сантиметров. Не знаю, как насчет Джимми Чу, но в китайских подделках они просто отваливаются. На шпильках мои ноги выглядят гораздо эффектнее, хотя без них тоже на десятку. Ноги – мое богатство, как и мое лицо. Оно у меня красивое. Хорошие гены – это то, на что в первую очередь обращают внимание все толстосумы. Именно поэтому сегодня я выставляю свои гены на показ. Я не пью и не курю, и мне 23. Я могу стать отличной матерью для детей какого-нибудь рублевского богатея, хотя я слышала, что из-за пробок рублевка больше не котируется. Ладно, мне бы и богатей попроще подошел. Здесь в столице у каждого десятого есть по миллиону на карманные расходы. Перебросив через плечо сумку, выхожу из туалета. В московских клубах не протолкнуться в любой день недели, даже в понедельник. У меня глаза слипаются, но домой я не поеду. По крайней мере, не сейчас. Я временно живу у своей бывшей одноклассницы, и сегодня у нее в гостях парень, поэтому она попросила меня поболтаться где-нибудь часов до трех ночи. Еще и двенадцати нет. Проталкиваясь через извивающуюся в танце толпу, Добираюсь до одной из барных стоек, на всех других ловить нечего, я там уже была. Извините, буркую, без зазрения совести, тесня плечом какого-то мужика в костюме, забираюсь на барный стул и проваливаюсь в свой видавший виды телефон, чтобы барман меня не беспокоил. У меня денег осталось ровно столько, чтобы не сдохнуть от голода, и купить обратный билет в том случае, если Марина попросит меня съехать. От этой мысли внутри все холодеет. Я не могу вернуться, не могу. Если вернусь, придется все начинать сначала. Слава богу, уже целых две недели у меня есть работа. Я уже три месяца в Москве, и три месяца околачиваюсь по клубам. Здесь миллионера не встретить, но можно найти... Какие-нибудь полезные связи? Мне в жизни ничего и никогда не достается просто так, и эти чертовы связи тоже не достанутся. Жаль, что я не блондинка. По статистике на них обращают внимание в три раза чаще. Но, с другой стороны, я бы не хотела родиться какой-то другой. Я брюнетка, и глаза у меня карие. Ну и что? Зато в Скандинавии это экзотика». Толпа вокруг рассеивается и становится легче дышать. Подняв глаза, вижу, как к стойке в паре метров от меня подходит мужчина и знаком дает бармену сигнал. Тот быстро соображает и ставит на стойку стакан, в который плещет порцию виски. Опрокинув его залпом, мужчина просит еще, а у меня по спине бежит холодок. Высокий, очень подтянутый брюнет с аккуратной короткой бородой, одетый в серый джемпер и черные джинсы. На вид ему за тридцать на запястье присутствуют часы. Я не разбираюсь в дорогих часах, хотя пыталась, поэтому его аксессуар для меня ни о чем не говорит, но выглядит впечатляюще. Опрокинув еще одну порцию, ставит стакан на стол и окидывает взглядом пространство, а потом цепляется глазами за меня. Опомнившись, выпрямляю спину. Задумчиво проходится ими по моим ногам, потом по лицу и волосам, которые я предусмотрительно перебросила на одно плечо. Они мне почти по пояс, и я не хочу, чтобы они застряли в молнии чьей-нибудь куртки или еще где-то. Отвернувшись, брюнет просит еще виски и глотает его все тем же залпом, после чего просит счет. В панике смотрю в свой телефон, чувствуя, как покалывает кожа на всех открытых участках тела, потому что он опять смотрит. Мое сердце колотится, как ненормальное. Меня и раньше клеили в барах. Это рутина, но то были одни сплошные голодранцы, которые подкатывали ко мне с одной единственной целью – предложить быстрый перепих на заднем сиденье какой-нибудь машины. Я таких заверстучую. К моему берегу всю жизнь прибивает подобное дерьмо, потому что у меня лицо такое. А единственный парень, в которого я со школы была влюблена, выбрал мою одноклассницу, которая после вторых родов стала похожа на настоящую ленивую корову. Так ему и надо. А этот, он другой. Нос улавливает тонкий и неброский запах восхитительного парфюма, который хочется просто намазать на хлеб и съесть. «Кого-то ждешь?» По рукам ползут мурашки. «Я новичок, и на глаз размер банковского счета определять не умею, поэтому терзаюсь. Чего ему от меня надо, дело ясное, и мои ладони потеют, потому что я еще ни разу такого не делала, не уходила из клуба с мужчиной». Я понимаю, что рано или поздно это случилось бы. Не думаю, что мой путь в жены миллионера миновал бы его койку. Но я еще ни с кем не хотела уходить. А сейчас, повернув голову, смотрю в бесстрастные глаза. Для этого мне приходится выгнуть шею. Он возвышается надо мной, закрыв широкими плечами обзор, и спокойно ждет, пока приму решение. И совершенно точно не расстроится, если оно будет не в его пользу. Это говорит о том, что он совершенно точно не голодранец. Об этом говорит многое. Спокойная уверенность в себе, его расслабленность и полное отсутствие позерства, которое так любят голодранцы и от которого меня воротят. Если уж в часах и шмотках я не особо разбираюсь, то в психологии – да. В пятнадцать я поступила в колледж на эту бесполезную и бесплатную специальность. Правда, не закончила, потому что официанткам платят намного больше, чем школьным психологам. Уж поверьте. Сглатываю слюну, отчаянно мучаясь в нерешительности еще секунду, а потом отрицательно мотаю головой, отвечая на его вопрос. «Нет». «Как тебя зовут?» «Милена». — говорю, облизнув губы. «А, а тянет он, будто прекрасно знает, что я вру. Мои щеки начинают гореть. «Выпить хочешь?» «Я хочу есть, а не пить. Я поужинала бутербродом с сыром, чтобы не наедаться на ночь глядя. Если бы знала, что мне всю ночь скитаться, съела бы омлет». «Нет», — отвечаю, стараясь смотреть ему в глаза — но из-за волнения не выходит. Мне завтра на учебу, и я не пью, и не курю. Я всем говорю, что студентка МГУ, и что мне двадцать. Студенток всегда лучше разбирают. Пока ты студентка, перед тобой все двери открыты. А вот когда ты выброшена во взрослую жизнь, и все иллюзии разбиты, приходится отвечать на вопрос, чем занимаешься а на него сложнее найти подходящий ответ. М, -м, м снова тянет он, постукивая пальцами по стойке. «Прокатиться хочешь?» Скосив глаза, смотрю на широкую ладонь с длинными пальцами, интуитивно примеряя ее к своему телу. Опять сглатываю, понимая, что если скажу «да», обратного пути уже не будет. Я хочу, чтобы он до меня дотронулся. Каким бы состоятельным мужчина не был, я должна хоть немножечко его хотеть. Скольжу глазами вверх по серому джемперу, под которым отчетливо угадываются мышцы на груди и руках, по шее с выпирающим кадыком, сомкнутым правильной формы губам, которые окружает очень мягкая на вид щетина, и, наконец-то, смотрю в его глаза. Засунув одну руку в карман джинсов, Смотрит на меня в спокойном ожидании. Он красивый. Колеблюсь, сжимая в руках сумку. Трусиха. За все три месяца на меня ни разу не обратил внимания кто-то вроде него. От него деньгами за версту несет. Правда, пока не знаю, какими именно. А еще от него несет подавляющей мужской энергетикой. И мне становится немного страшно. Таким, как этот, не повертишь, даже если вы всю жизнь женаты. Даже гипотетический муж из него не какущий. Но если откажусь, он просто найдет другую. Очевидно, что я — это первая подвернувшаяся ему сегодня под руку, и это моя удача. Хочу. стараясь звучать легко и непринужденно. Мужчины не любят копаться в женских страхах и прочей психологии, поэтому я всегда строю себя беспечальную и беззаботную. Плавно и максимально грациозно спускаюсь со стула. Я плюс десятисантиметровые сантиметровые шпильки – это далеко не Жизель, а в нем метр восемьдесят пять, не меньше, потому что мой нос еле-еле достает до его подбородка окружив сухими теплыми пальцами мое запястье, ведет за собой к выходу. Пытаюсь разогнать стучащую в ушах кровь и начать соображать хладнокровно и расчетливо, но для этого не мешало бы побороть клокочущее в груди волнение. «Дай свой номерок», — говорит, обернувшись ко мне на выходе. В ярком освещении вестибюля вижу, что глаза у него карие. И еще вижу, что с возрастом я не ошиблась. Ему около 30. Его волосы и борода прекрасно гармонируют друг с другом и со всем остальным в его лице. Я сама освобождаю руку, делая шаг в сторону. Бегло осмотрев меня с ног до головы, кивает на выход, говоря, «Жду тебя на улице». Развернувшись, уходит. Топчусь на месте, жуя губы, и глядя вслед высокой крепкой фигуре. В его голосе, взгляде, жестах осязаемая ленивая скука по отношению к этому месту и ко мне в том числе. Чем я буду его удивлять? Кажется, такого, как он, мне удивить нечем. Выдохнув, забираю свое пальто и, зайдя в туалет, избавляюсь от сумки-мешка, в которой ношу сменную обувь. Я всегда возвращаюсь домой на метро, и кроссовки — это жизненная необходимость. Выйдя на улицу, вижу его. Положив руки в карманы джинсов, задумчиво смотрит в пространство. Сырой осенний воздух забирается под мое платье. Заполняю им легкие, делая очень глубокий вдох. Глядя на широкую спину перед собой, начинаю нервничать, не на шутку, У меня в жизни было два мужика, и вспомнить там особо нечего. Теряю эту мысль, когда он молча обходит капот припаркованного у бордюра спортивного Мерседеса и открывает пассажирскую дверь, глядя куда-то сквозь меня. Я не верю в сказочки про то, что мужчина должен любить тебя такой, какая ты есть, даже когда ты не накрашена. Уж богатый точно но сейчас я чувствую себя абсолютно пустым местом, и от этого у меня сводит горло. Лихорадочно пытаюсь придумать, о чем с ним говорить. Даже на глаз понятно, что общих тем у нас с ним ровно одна, и касается она того, что находится у меня между ног. Это все, что его во мне интересует. Я не уверена, что смогу это изменить, поэтому в очередной раз думаю о том, чтобы сбежать, нерешительно подхожу к открытой двери и, махнув рукой на капот, наигранно весело спрашиваю. «Как называется этот цвет? Пьяный маренго?» Мой голос так позорно дрожит от волнения, что я краснею, делая вид, будто рассматриваю огромные черные литые диски «Мерседеса» за 20 кусков. Я уже две недели работаю офис-менеджером в салоне «Мерседес», И представляю себе, сколько стоит двухдверный спорткар в последнем кузове и в таком безумном цвете. «Серый хамелеон!» — слышу я в ответ. Подняв голову, встречаюсь глазами с прямым, полным ожидания взглядом. Но теперь, по крайней мере, он смотрит на меня, а не сквозь меня. И от этого я нервничаю еще больше. Порыв холодного осеннего ветра ударяет в спину, И подталкивает вперед, как чья-то невидимая рука. Мужчина передергивает широкими плечами от холода, глядя на меня сверху вниз. Я даже имени его не знаю. Только то, что его машина стоит, как просторная двушка в московской новостройке. Решайся. Поежившись, ныряю в теплый кожаный салон, и за мной тут же закрывается дверь.